переговоры. А на утро вся застава стояла на ушах. Я поняла это по голоду, носившемуся из двора. Случилось что-то экстраординарное. Обычно истребители не гудят, словно растревоженный улей. Быстро одевшись, отправилась на улицу. Но стоило выйти на площадь, все разом замолчали и уставились на меня. Я была готова ущипнуть себя за руку, чтобы убедиться, что не сплю. Уж сильно все происходящее напоминало кошмар. Мне одной столько внимания? Явно слишком. Здесь были все истребители нашей заставы, а еще лекарь, писарь и даже сам магистр. И мышка, которая сидела поудаль, на телеге обхватив колени, стараясь не упустить ни одного слова. «Что случилось?» хрипло спросила я. Эрик был вместе со всеми и первым подошел ко мне. «Кира». «Действительно, кое-что случилось, и оно касается непосредственно тебя». «Угу, я уже догадалась», – буркнула я, но позволила отвести себя в самую гущу людей. Марк, сидевший на парапете, поднялся, явно уступая место для меня. Оглянулась вокруг. Напряжение на лицах присутствующих было очевидным. «Ребята, вы меня пугаете! Что стряслось?» Оказалось, что вернулись истребители, что ночью несли стражу у дыры с невероятными вестями. Под утро к ним вышла маленькая девочка и потребовала организовать переговоры. Она сказала, что если истребители хотят остаться в живых, то должны привести к дыре следующей ночью тех, кто может представлять нашу заставу. Что это была за девочка, я поняла сразу. И почему понадобились переговоры, могла догадаться. Все наши изменения не укрылись от нелюди, привычный мир менялся. Стража, молниеносное уничтожение твари прямо у дыры, Похоже, они поняли, что маятник качнулся и явно не в их сторону. И наглость заявления тоже была понятна. Сохранять хорошую мину при плохой игре – первое правило переговорщиков. И кто пойдет на переговоры? Я повернулась к магистру. Он покачал головой и ответил. Девочка отказалась говорить со мной. Она сказала, что говорить будет только с тобой и Эриком. Она запомнила наши имена? Странно, что меня удивило именно это. Она запомнила Эрика, вступил в разговор Микаэль. Сложно не догадаться, кто второй. Кира не может сейчас идти, встрял Брон. Он был мрачен настолько, что я его почти не узнавала, не выспавшись, злой. Если бы я не была уверена в обратном, то решила бы, что именно он был сегодня в страже, она без оружия. Спасибо за напоминание. Мой голос больше напоминал рык. И я иду. Истребители загалдели. Очевидно, они вернулись к обсуждению того, на чем прервались с моим приходом. Кто-то утверждал, что это бред и мне идти не стоит, раз я не могу себя защитить. Кто-то, наоборот, считал, что надо идти, раз так потребовала девчонка. Просто идти надо не одним, а с хорошим прикрытием. Эрик молчал и смотрел на меня. Он знал, что мы никуда не денемся и пойдем. Мы заварили эту кашу, нам ее и расхлебывать. И он явно переживал, потому что наша единица сейчас точно не целая. Рваная, колченога, кривая. И вряд ли способная взять на себя ответственность за всю заставу, не говоря о большем. Он просто не отводил взгляда, старался по лицу прочитать мои эмоции. А я была до странного спокойна. Я улыбнулась своему мечу, а потом перевела взгляд на мышку и встретилась с его тревожными глазами. И в этот момент я уже точно знала, что нужно сделать. Это нечестно и, возможно, жестоко, но совершенно необходимо. Я сделала движение глазами и надеялась, что он понял правильно. «Мы едем», — громко сказала я, и шум затих. «Нужно решить, кто там будет, кроме нас. Раз девчонка-монстр не сказала, что мы должны быть только вдвоем, мы можем взять...» усиление. Нам с Эриком нужно подготовиться, поэтому, надеюсь, остальное вы можете решить и без нас. Я решительно направилась с площади. Эрик быстро пристроился рядом. Крыша, как я понимаю, тихо спросил он. Разумеется, от него не укрылись наши смышка перемигивания. Я кивнула. Да, и не только. Эрик, ты помнишь, что должен мне желание? «Пришла, пора его исполнять. Я хочу, чтобы в этот раз было, по-моему, даже если ты не согласен». Меч напрягся еще сильнее, но кивнул, пропуская меня вперед к лестнице наверх. Мышка тоже все понял верно. Он пришел. Я изложила свой план, а потом просто смотрела на мальчишку, пока вносил уточнение Эрик. И думала, что из малыша вырастет отличный парень. Умный, ловкий, сообразительный, одаренный. Если вырастет... Но как раз это на волю случая я отдавать была не готова. Рискнуть мы были должны, но и сделать максимум для того, чтобы все окончилось хорошо тоже».